Предисловие. Предисловие от Брайана Трейси. Основной путь к богатству собственный успешный бизнес Так около 80% миллионеров в мире заработали свой капитал. Это самый простой способ, который можете повторить и вы, тем более, что сегодня начать бизнес намного проще, чем когда-либо. Нужно только научиться делать правильно, а затем применять полученные знания. Вот только даже действующие предприниматели не всегда делают это верно. В 2014 году Гарвардский университет исследовал бизнес в разных отраслях и обнаружил, что успешными можно считать всего 20% компаний. Причина такого разрыва – неэффективная или неподходящая бизнес-модель. Исследователи Гарвардского университета взяли интервью у многих топ-менеджеров компании из списка Fortune 500 и спросили их, какова ваша точная бизнес-модель. Не все опрошенные руководители были уверены в ответе, а многие согласились с тем, что их бизнес-модели на самом деле работают не очень хорошо, однако они ничего не собирались с этим делать. Некоторые в частном порядке признались, что проблему будут решать их преемники. Как вы понимаете, такой вариант нельзя назвать самым лучшим. Чтобы оставаться в категории лидеров, нужно регулярно анализировать модели вашего бизнеса. Основные принципы я расскажу в этой аудиокниге. Помните, ваш бизнес сегодня достигает именно тех результатов, для которых вы его спроектировали. Не больше и не меньше. Если вас не устраивают текущие показатели, то меняйте бизнес-модель. Или сразу выстраивайте ее под желаемые цифры. Это ваш ключ к успеху. Я разделил процесс анализа бизнеса на маленькие последовательные шаги. Просто слушайте аудиокнигу, отвечайте на вопросы. И вы сами поймете, какие действия приведут к большим продажам и увеличению доходов именно в вашей компании. Научитесь один раз, сможете адаптировать эту модель и к другим проектам. Не стойте на месте, не попадайте в ловушку зоны комфорта. Развивайтесь, получайте новые знания и расширяйте бизнес. Повторите путь, который проделали сегодняшние миллионеры. А может вы превзойдете их? В любом случае, эта аудиокнига поможет вам начать свой путь к капиталу.